Глава 11. Готовясь к операции, мы провели действительно большую работу. Чего стоит одно только то, что наши люди сумели подключиться к телефонным линиям, которые ведут к домам большинства лидеров всех пяти муфиозных группировок, участвующих в противостоянии с нами. Благодаря этому есть шанс, что мы сможем вычислить заказчика этого безобразия. А еще пацаны, которых мы взяли с собой, развили бурную деятельность среди своих сверстников, Из-за обещания замолвить перед руководством слова чтобы ребята попали в интернат, набрали целую армию помощников. В итоге дети организовали плотное наблюдение за всеми более-менее значимыми бандитами из мафиозных группировок, чьи люди сидят в засадах. За главарями еврейской мафии они, конечно, тоже наблюдают, но и издали, и так, чтобы не попасть под раздачу во время операции. Задача пацанов – проследить за действиями бандитов после горячей фазы. Помимо всего прочего, для каждого из полсотни бронированных автомобилей подготовлены укрытия, где после боя мы спрячем машины до лучших времен. Понятно, что искать эти автомобили будут, что называется, с собаками. Может, даже несколько найдут, но не все точно. А в будущем они еще смогут пригодиться. Вот и пусть стоят в ожидании своего часа. Самое главное, как по мне, что мы организовали нам поддержку прессы. Денег ушла уйма. Но уже на следующий день по всей Америке большая часть прессы будет мусолить тему евреев, которые настолько охамели, что помимо грабежа местных жителей, занялись еще и его уничтожением, расстреливая толпы американцев из пулеметов по всему Нью-Йорку. Перестраховались мы как могли, и на тот случай, если нам не удастся столкнуть евреев с другими группировками. Нет, уходить в глухую оборону даже не подумали. Наоборот, людей, которые работают в офисе и на торговых точках, мы распустили по домам, А для охраны небоскреба и баз, где стоят торговые автомобили, наняли бойцов из агентства Пинкертона. Если мафия попытается отыграться, напав на наши базы, пусть сражаются с наемниками, а мы пока посмотрим, как лучше кинуть ответку. В общем, подготовились как могли, и по сути, от нас теперь мало что будет зависеть. Нет, конечно же, мы не прекратим драку и попытаемся добраться до заказчиков, но есть надежда, что этих самых заказчиков и без нас найдется кому развлечь. Начало операции мы назначили на полночь. 50 бронеавтомобилей направились каждый по своему маршруту. Такое количество машин не случайно. Именно столько засад выявили детективы вокруг домов бандитствующих евреев и заведений, где они чаще всего собираются. Бойцам было строго-настрого запрещено геройствовать. В итоге все на всех точках. Произошло как под копирку. Просто и эффективно. Автомобиль с пятью бойцами подъехал к особняку или многоэтажному дому, где живут бандиты. Пара бойцов тут же сделали по одному-два выстрела из подствольных гранатометов, выцеливая окна нужных квартир. И на этом все. Дальше, не обращая внимания на ответный огонь бандитов, которые, наконец, дождались нападения, бронеавтомобиль занял позицию, направив пулемет в сторону, откуда к обороняющимся должно подойти подкрепление. Когда это самое подкрепление появлялось, наши бойцы начинали действовать строго по разработанному плану. Автомобиль шел навстречу наступающим, как из бронспойта, поливая все перед собой из пулемета, а другие бойцы через специальные бойницы из-под ствольников бросали в места скопления противников гранаты. Такие стычки не занимали много времени. Буквально несколько минут интенсивной стрельбы, и наши автомобили уезжали. Но и того, что за эти минуты успевали натворить эти передвижные огневые точки, было достаточно, чтобы утром народ Соединенных Штатов охренел напрочь. Если с нашей стороны к потерям можно отнести двух раненых, только один боец пострадал серьезно, то противник только убитыми потерял без малого полторы тысячи человек. Тут сыграло свою роль то немаловажное обстоятельство, что противостояли нам не военные, а по сути простые обыватели, взявшие в руки орудие ради наживы. Эти горе-вояки неслись помогать своим коллегам толпами. Надо ли говорить, какой был результат работы с танкового пулемета по толпе? Эпично получилось, по-другому и не скажешь. Уже через пару часов после нашего выступления я начал получать информацию со всех концов города. Как выяснилось, евреи очень серьезно подготовились к противостоянию. В городе было не 300-400 бойцов, как говорит Абрам Лазаревич, а больше тысячи. При таком раскладе они и без участия коллег могли с нами справиться, займись мы штурмом их помещений всерьез. Сильно они перестраховались, на свою голову. Когда после боя босса муфиозных группировок узнали о последствиях столкновений, Они конкретно обиделись на евреев. Да и как иначе, если среди самих затеявших все это евреев потерь практически не было? Несколько десятков погибших и раненых от залетевших в окна гранат не в счет. Самые большие потери в этом коротком бою понесли итальянцы и ирландцы. Они первыми и начали мстить, бросив старый как мир клич «бей евреев». В городе после небольшого затишья начался Армагеддон. «Не совсем, конечно, но канонада выстрела звучала из разных концов города не хуже, чем во время полноценной войны. Затихло все только с рассветом, но потом пошло заново. Дело в том, что ночью евреи, которые, в отличие от своих коллег, почти не понесли потерь, не хило так дали прикурить коллегам, которые действовали больше на эмоциях. В итоге к рассвету в городе конкретно в бандитской среде банковали эти самые евреи. Но недолго». Ровно до выхода газет, прочитав которые и увидев творящиеся в городе безобразие, народ вспыхнул от негодования, а оно, в свою очередь, выплеснулось понятно как. Соединенные Штаты – это ведь страна, где оружие есть, если не у каждого встречного, то как минимум у половины жителей. Это и сыграло свою роль. Какими бы организованными ни были евреи, как бы ни старались укрыться в своих домах, а против народного гнева им было не потянуть. Особенно, когда этот самый гнев стали направлять умелыми руками местные гангстеры. До обеда все бурлило, в основном в разговорах, и достаточно было одной искорки, чтобы полыхнуло. Такую искорку организовали итальянцы, которые попытались под шумок разграбить заведение, принадлежащее еврейской мафии, и нарвались на засаду. Если бы все происходило внутри здания, может, это и не привлекло бы внимание горожан. Мало ли кто там внутри стреляет. Но все случилось, если так можно выразиться на виду. Сидящие в засаде еврейские бойцы, поняв, что их здание сейчас будут штурмовать, Решили не подпускать атакующих близко и открыли по ним бешеную стрельбу. В этом и была их роковая ошибка. На улице в это время в разгар дня было очень много людей, которые в принципе не могли не пострадать во время такой интенсивной перестрелки. Погибло тогда на самом деле немного мирных жителей, но и этого хватило, чтобы народ озверел и взялся за оружие. Как только в Нью-Йорке полыхнула волна народного гнева, направленный на евреев, мои люди тоже не остались сидеть без дела. Они, как бы невзначай, между делом начали подкидывать народу мысли, что хорошо было бы вычистить город от вообще всех бандитов, не выделяя евреев. Ведь жить в безопасном городе гораздо лучше, чем думать каждый раз, когда выходишь на улицу, вернешься ли ты сегодня домой. Если евреев действительно стерли с лица земли, притом пострадали не только бандиты, то с остальными так не вышло, хоть в некоторых частях города и к другим группировкам тоже не слабо прилетело. Но далеко не всем. Жаль, конечно, что не удалось вычистить город полностью, но и того, что уже произошло, вполне хватило, чтобы попробовать решить вопрос противостояния с мафией своими силами. Надо сказать, что с улиц почему-то практически полностью исчезла полиция, поэтому по всему городу весь день творился настоящий беспредел, который с наступлением темноты стал только жестче. Несмотря на толпы вооруженных людей, шатающихся по улицам, мои люди решили попробовать добраться до главарей мафии, чтобы избежать дальнейших проблем с этой братьей. Мы здесь ни при чем, и точка. Для этого в нескольких местах города бойцы, разделившись на четыре группы, начали потихоньку собираться неподалеку от домов этих самых боссов. Проблема в том, что жили эти самые главари в районах, где их знала каждая собака, так что толпы вооруженных бойцов, к тому же странно по нынешним меркам одетых, незамеченными не остались. Надо отдать должное боссам мафии, они сразу поняли, откуда дует ветер и чем это может для них закончиться. Поэтому поступили они просто и незатейливо отправили к нашим бойцам переговорщиков. Но беседа с переговорщиками не сложилась. Им дали понять, что в этой жизни за все надо платить, и сейчас пришло время расплаты для их главарей. Ведь это не мы к ним полезли отбирать бизнес, а они ввязались в войну с нами, пойдя на поводу у евреев. Единственное, что смогли добиться переговорщики, это выторговать немного времени, чтобы боссы обсудили ситуацию между собой и предложили вариант, как закончить противостояние без кровопролития. Бандиты, когда пахнет жареным, способны действовать очень быстро и организованно. Буквально в течение часа они договорились между собой и попросили наших бойцов, уже готовых к штурму, организовать встречу между боссами мафии и нашим руководством. Меня в городе в этот момент не было, хотя я в режиме онлайн контролировал ситуацию, поэтому на встречу с нашей стороны пошел начальник службы безопасности. Он сообщил собравшимся, что его руководство не до переговоров, и что именно сейчас это самое руководство потрошит заказчика всего этого беспредела. А еще дал понять, что он может заключить любое соглашение, конечно, после моего одобрения, которое без проблем можно получить по телефону. Поэтому препятствий для проведения переговоров нет. Рассказывать о чем и как начальник службы безопасности говорил с бандитами смысла нет. Достаточно того, что по итогам переговоров, которые шли пару часов, стало заключенное соглашение. Противостояние между нами прекращается без каких-либо взаимных претензий, и чтобы в дальнейшем не допустить подобного, на этих переговорах четко разграничились сферы влияния между нашими организациями и договорились, как мы будем решать разногласия при возникновении спорных моментов. Такие сложности потребовались только по одной простой причине. Бандиты, по сути, откупились от нас, предложив прибрать к рукам сферу влияния в городе, которая раньше принадлежала еврейской группировке. А это ох, как немало, если оценивают в деньгах. Евреям принадлежала чуть не половина игорного бизнеса. Уже одного этого было достаточно, чтобы порадоваться доходом от этой короткой войны. Но это еще не все. Под их крышей находились и другие разные заведения, типа борделей, гостиниц, ресторанов. И даже, как это ни странно звучит, некоторых производств, расположенных в округе. В общем, нам в одночасье привалил нехилый кусок пирога, что делать с которым пока непонятно. Вернее, понятно. Но вот как именно поступить с этими активами, до конца не ясно. Конечно, временно подумать есть, поэтому я не буду торопиться. У меня сейчас другие, более важные дела. Подготовка, затеянная перед началом операции, принесла свои плоды. И нам, благодаря прослушке телефонных переговоров, удалось вычислить человека, который курировал еврейскую мафию. Но пока непонятно, это его личная инициатива, или он выступает посредником между кое-какими финансовыми кругами и бандитами. Но надеюсь, что достаточно скоро я все-все об этом узнаю. Я, честно сказать, когда услышал фамилию этого куратора, не слабо так прифигел. Ну и разозлился, конечно, что тут скрывать. Еще в прошлой жизни не раз и не два довелось мне слышать о роли, которую сыграл дед этого куратора в развале Российской империи. Но я не только разозлился, но и порадовался одновременно этой возможности хоть частично вернуть долги этой проклятой семейке. Джон Мортимер шиф Внук-ублюдка, который спонсировал сначала Японию во время русско-японской войны, а потом и революцию в России. Вообще ходят слухи, что именно дед этого Джона отдал приказ расстрелять царскую семью. Что касается семьи Николая II, то мне как бы ровно параллельно, кто там отдал приказ на их ликвидацию, но вот развал страны, состоявшийся благодаря ублюдкам вроде него, простить никак не могу. Судя по действиям этого Джона, их семейка в полном составе ненавидит все, что связано с Россией. Значит, он получит свое сполна. Благодаря Стивену мы очень оперативно выяснили место пребывания этого еврейского банкира, который весь из себя изображал этого филантропа. Едва получив досье на этого деятеля, я, не дожидаясь окончания беспорядков в Нью-Йорке, в сопровождении десятка бойцов выехал к его особняку, расположенному в полусотне километров от города. Просто решил действовать максимально быстро, а то кто их этих банкиров знает, вдруг они решат подчистить за собой и оборвать ниточку, ведущую к ним. Хотя, зная эту семейку, может оказаться, что этот Джон сам организовал наезд. Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Мы добрались до места, и сразу даже без разведки стало понятно, что нынешним составом нам этот особняк не взять. Даже рассматривая в оптику то, что было на виду, мы поняли, что это не особняк, а скорее замаскированная крепость, об которую можно запросто обломать зубы. О том, что будет не непросто добраться до нужного человека, говорило и количество охраны уже только на улице. Мы за час наблюдения насчитали 12 человек, шатающихся на свежем воздухе. Сколько их внутри, даже представить невозможно. Но, судя по размеру особняка, скорее всего, немало. Сейчас срывать сюда дополнительных людей было бы неправильным. Все-таки происходящее в Нью-Йорке тоже нельзя пускать на самотек. Но и тянуть время с захватом этого банкира тоже нельзя. Я сейчас сам себе напоминал буриданова осла, которому хочется всего и сразу. мы однако. И торопиться в этом деле нельзя, и тянуть не следует. Кто бы подсказал, как правильно поступить? Немного подумав, я разослал своих людей по округе, велев им найти и арендовать какой-нибудь особняк поблизости. А сам продолжал наблюдать за этим логовом и напряженно размышлять. Как я уже говорил, штурмовать этот особняк силами, которые у нас сейчас есть, не представляется возможным. Так что надо придумать, как выманить клиента из этой крепости. В голову, как назло, ничего толкового не приходило. И я уже начал задумываться о том, чтобы отложить захват этого деятеля. Идея, как выкурить клиента из его крепости, пришла внезапно и появилась в моей черепушке, благодаря пролетевшему вдалеке самолету. Если у тебя есть самолет, можно без проблем сбросить на этот особняк с верхотуры, скажем, бочку с чем-то вроде напалма внутри. Такая диверсия наверняка заставит эвакуироваться тех, кто засел внутри. Вот тогда и можно будет попробовать справиться с превосходящими силами противника. Ведь если мы устроим засаду на пути эвакуации обитателей особняка, численное преимущество противника не будет иметь большого значения. К моменту, когда эта идея посетила мою голову, бойцы отыскали особняк, который можно было арендовать без больших проблем, ведь он как раз пустовал. Правда, находился он в десяти километрах от дома клиента, но это сейчас не имело большого значения. Мне, по сути, нужно-то только надежная связь и место, где можно без проблем посадить самолет, но и взлететь тоже». Рассказывать, как за полдня мы подготовили все необходимое для задуманной диверсии, большого смысла нет. Было непросто, но мы справились. И сложности возникли не с самолетом, как можно было подумать. Один из подготовленных к отправке в Союз аппарат перегнали к арендованному особняку достаточно быстро. Но бодяжить горючую смесь, способную выполнить свое предназначение, уже проблемой не стало. А вот над тем, как сбрасывать бочку с этим эрзацинопалмом, голову пришлось поломать неслабо. Я старался придумать что-нибудь простое и эффективное для сброса этой бочки, но у нас не было ремонтной базы, да и времени тоже. Так что мне не пришло ничего толкового в голову, кроме как воспользоваться помощью одного из своих бойцов. В итоге лететь пришлось на основательно перегруженном самолете, причем боец сидел чуть ли не на самой бочке. То вот еще квест получился. И в итоге мы с трудом, боец вообще только чудом не улетел след за бочки но все-таки справились со своей задачей. Работали уже глубокой ночью, во втором часу, но территория особняка банкира была неплохо освещена, поэтому мне было прекрасно видно, куда и когда сбрасывать груз. Поступили мы совсем просто. На подходе к цели я просто сделал финт ушами. По-другому назвать этот крен в нужную сторону не получится. Из-за этого крена боец, выталкивавший из самолета Ирзас бомбу, чуть не улетел вслед за ней. Чудом успел упереться одной рукой в край проема, чтобы не вывалиться. Попали очень удачно. Чуть не в середину крыши. И благодаря тому, что бочка проломила кровлю, пожар получился качественный. Прямо на загляденье. Кстати сказать, с засадой на кортеж клиента мы решили не заморачиваться. Очень уж высока была вероятность случайно грохнуть нужного нам человека. Поступили проще. Это ведь только территория, примыкающая к особняку освещена, а дальше нет. Поэтому бойцы легко добрались до границы света и там рассредоточились, заняв выгодные позиции. Когда начался пожар, никто и не подумал сразу стрелять по выбегающим из дома людям. Ребята спокойно дождались появления нужного нам человека, фотографию которого достать было нетрудно, так что бойцы прекрасно знали, кого мы ловим. И только тогда открыли огонь по телохранителям вокруг банкира, которые не ожидали такого нападения. Эти самые телохранители оказались очень даже неплохо тренированными профессионалами. Они мгновенно сориентировались и даже успели не слабо так огрызнуться. Только шансов у них в этой стычке не было никаких. Мало того, что они стояли на освещенной территории, в отличие от наших бойцов, так еще и вооружены были пистолетами, которые совершенно не плясали против автоматов, которыми ребята на короткой дистанции отработали на 5 баллов. Всего из дома выбежало больше сорока человек. То из этих людей телохранители, а кто прислуга, разобраться возможности не было, поэтому мои люди били по всем. В итоге в живых оставили только клиента и двух женщин, остальных уничтожили. Сам этот банкир, несмотря на то, что начался пожар, так что у него совсем не было времени спасать свое имущество, выбежал из дома полуодетым, но зато с двумя объемными саквояжами в руках. Естественно, бойцы не забыли прихватить эти саквояжи вместе с клиентом, чем немало меня порадовали. Как вскоре выяснилось, банкир, спасая самое дорогое, успел забрать с собой очень интересные документы и немного денег, которые никогда не бывают лишними. Но это ладно, с документами позже разберусь. Сейчас же, когда бойцы доложили о выполнении задания и рассказали в подробностях, что и как происходило, я только и подумал про себя. Все-таки учить еще бойцов и учить. В таком, казалось бы, простом деле столько косяков. Не профи они еще. Свидетелей нападения оставили в живых, да и потери понесли не неслабые. Нет, понятно, что они столкнулись с серьезным противником. Но при столь благоприятных условиях терять убитыми трех человек из 9 да еще и двух ранеными, это, как по мне, перебор. Принявшись за допрос пленника, я поймал себя на мысли, что испытываю кайф, слыша хруст его ломающихся костей. Не передать словами, какая тварь попала ко мне в руки. Вот уж правду говорят про яблоню и яблоко, которое далеко не падает. О деятельности этого потерявшего берега еврея, о которой он поведал после моих настойчивых просьб, у меня волосы на голове зашевелились. Такого урода мне еще на жизненном пути не встречалось, и я сделаю все, чтобы эта гадость умирала долго и мучительно».